Главным фактором консолидации общества и легитимизации его государства является мировоззрение, картина мира и неосознаваемые людьми мироощущения. На их основе складывается представление о благой жизни, образ истинности, система координат, позволяющая человеку различать добро и зло. Когда эта духовная основа переживает кризис, культурное ядро общества разрыхляется или даже разваливается. И в любой ситуации выбора люди чувствуют себя неуверенно, они затрудняются в развлечении добра и зла. Общество становится беззащитным против манипуляции сознанием. В таком положении победителем в политическом столкновении становится тот, кто владеет лучшими средствами манипуляции – техническими, технологическими и интеллектуальными. Известно, что манипуляция опирается на реально имеющиеся в обществе противоречия и стереотипы. Но ее цель заключается в том, чтобы Посредством духовного воздействия на граждан нужным образом изменить представление людей о реальности и об их собственных интересах, гипертрофировать одни элементы, приглушить другие, нарушить способность взвешивать явления и угрозы, отключить память и навыки рефлексии. Образ человека, которого надо создать посредством манипуляции, вырабатывается технологами для каждой конкретной программы, а затем в лаборатории подбираются технические и идеологические средства для превращения людей-мишеней в существа, соответствующие шаблону. Как показал опыт, в таких революциях, при наличии даже весьма слабых предпосылок, которых было бы совершенно недостаточно для революции по Ленину или Грамши. Манипуляторы могут быстро сплотить большую массу людей очень сильной солидарностью. На ее основе удается на короткий срок организовать толпу иной природы, чем описанная Либоном, толпу целеустремленную сложно структурированную, обладающую коллективным разумом и ответственностью. Ее отличие от классических революционных масс в том, что и цели, и разум, и структура, и действия этой оранжевой толпы задаются извне, манипуляторами. Все эти атрибуты революционной массы имеют встроенный механизм саморазрушения, Так что после выполнения поставленной задачи у массы не остается ни целей, ни организации. В ходе революции не возникает политической воли и проекта. В отличие, например, от русской революции 1905-1907 годов. Анализируя опыт Украины, Головков пишет. «При должной постановке дела...» Ограбленные массы идут за своим ограбителем против других ограбителей, ничуть не более виновных в бедствиях народа. Масс психологические особенности организованной толпы позволяют ситуативно объединять усилия самых разномастных деятелей, не востребованных официальной политической средой. Так произошло в Грузии где под карточными крестовыми знаменами Саакашвили соединились правые и левые, демократы и авторитеты. Соединились, чтобы разойтись сразу же после пира победителей. Так происходит и на Украине, где в нынешней тусовке Ющенко сошлись элементы, идейно несовместимые в обычных условиях. А рафинированные киевские интеллигенты и шпана, извиняюсь, и уманских подворотен, идейные последователи украинского яблука и откровенные нацисты из Унаунсо, политические выдвижанцы киевских олигархов и как бы левые социалисты из партии Мороза. По российским меркам это как будто смесь из Евлинцев и Баркашовцев с Жириновцами в одном флаконе. Головков на пороге заказных переворотов. Политический журнал 2004 номер 47. Оранжевые революции не порождают революционной элиты, которая могла бы выработать свой проект и развивать революцию вопреки целям манипуляторов. Оранжевые революции безопасны для их организаторов. Из бутылки выпускают джин на однодневку. Более того, после завершения такой революции и распуска толпы, власть может отобрать по своему усмотрению и интегрировать в систему ценные кадры активистов революции россыпью, на индивидуальной основе, без всякой опасности для системы. Шейхуддинов отмечает, Нынешние властные элиты, по крайней мере в России, Украине и Беларуси, не знают способов эффективного включения интеллектуалов во власть. Если во Франции... После 1968 года такие механизмы, включая ротацию, были разработаны, и теперь каждый интеллектуал может участвовать в выработке государственных решений, работать в различных экспертных советах, занимать соответствующие должности, то на Украине... И в России интеллигенция не понимает власть, поскольку власть не знает, что с ней делать. Политические технологии Запада вынесли эти уроки уже из событий 1968 года во Франции, стихийно вспыхнувшие революции этого нового типа. Советские и постсоветские обществоведы и политики – Этих уроков не вынесли и не поняли. Ни элита, ни власть советского общества не усвоили уроков Красного Мая, поскольку они были еще полностью погружены в рациональность просвещения, находящуюся в СССР в сложном взаимодействии с рациональностью традиционного общества. Столкновение с рациональностью или иррациональностью, постмодерна, казалось тогда не актуальным. Эта культурная ситуация не изменилась в постсоветских европейских республиках до сих пор. Шейхуддинов пишет. Этот новый народ, народ новой власти, ориентирован на иной тип ценностей и стиль жизни. Он наделен образом будущего, который действующей власти отнюдь не присущ, но действующая власть не видит, что она имеет дело уже с другим, не признающим ее народом. Мы стали свидетелями и участниками столкновения двух принципиально разных способов строительства и оформления власти и при этом продемонстрировали себе и миру полное бессилие, проиграв в ситуации украинских выборов по всем статьям. Тот способ власти... То ее понимание, которое реализуется сегодня в России, а до недавнего времени реализовалось на территории Украины, Грузии, Аджарии, а ранее Сербии, оказался не способен противостоять иному, современному и эффективному. Надо подчеркнуть, что речь здесь идет о республиках, культура которых в достаточной степени – пропитана европейским просвещением. В азиатских постсоветских республиках революции, начавшиеся в Киргизии, при внешней схожести, например, с революцией Рос в Грузии, опираются на использование других культурных средств, другого языка и норм рациональности. Здесь оранжевые революции идут не вполне по плану, и результаты их пока что очень неопределенные.